30. Они приходят в прогулочный двор и видят, что купальня для птиц сдвинута на несколько футов влево, а под ней открылось огромное кровавое пятно. Прямо в грязи стоит на коленях Клара и набирает в деревянные контейнеры землю для химического анализа, а Эмори выходит вперед, чтобы приветствовать их. «Я уже рассказала ей о тумане и барьере и о моей сделке со старейшинами. Она знает, зачем они придут» и насколько важно все, что произойдет потом. «Купальня для птиц стояла не там, где всегда», — выпаливает она без предисловий. «Она была на 12 футов левее, чем раньше, а значит, ее передвинули, чтобы скрыть это кровавое пятно». Она указывает на него так, словно огромный ковер засохшей крови мог ускользнуть от их внимания. «По какой-то причине мы не должны были знать, что яма умерла здесь». «Это ты, Эммари! Спрашивает Гефеста, шарашенной стремительностью, с которой эта миниатюрная кудрявая женщина выпаливает свои заявления. Да, отвечает она, сбитая с толку. Гефест поворачивается к тее Из твоих? Уже нет, напряженно отвечает она. Эмари была моей ученицей всего два месяца, хотя до сих пор держит рекорд по несносности. Гефест фыркает, бросая взгляд сначала на пятно, потом на тлеющий склад. «Тело перенесли, потому что убийца пытался представить это как несчастный случай», — говорит он, игнорируя Эмри и обращаясь к Теи. «Значит, ее убили здесь, потом отнесли тело на склад и устроили там пожар, надеясь, что пламя скроет следы преступления. И, может быть, так оно и случилось бы, если бы не дождь». «Убийство», — повторяет за ним Эмри, и они с Кларой испуганно переглядываются. Она подозревала, что это не был несчастный случай, но не хотела в это верить. Их ошеломленное молчание нарушает скрежет металла, когда Гефест на пробу толкает купальню. «Тяжелая!» — ворчит он, разглядывая красную отметину, оставленную на его ладони металлическим ободком. «Чтобы ее передвинуть, наверняка понадобилось много людей». «Мы смогли вчетвером», — подтверждает Эмори, стараясь не думать о тумане. «Мне пришлось позвать на помощь людей с ферм, но ты намного сильнее любого из нас, ты бы и один справился». Гефест бросает на нее острый взгляд, но выражение лица Эмори невинно, а тон такой, как всегда. Тогда он поворачивается к Те, еще поддержки, но та уже кружит возле пятна. «Никто не мог потерять столько крови и остаться в живых», — говорит она. «Только не с тем варварским медицинским оборудованием, которое у нас есть». «Ты подумала о том, что кровь может принадлежать Хуэй?» Она вызывающе смотрит на Эмори. «Насколько я понимаю, она тоже пропала?» Клара морщится, представляя, как Хуэй лежит на земле, а из раны на ее груди хлещет кровь. «Поэтому я и беру образцы», — говорит она, вытаскивая соринку из глаза. «Я отнесу их в лабораторию, когда закончу». «Если это кровь Хуэй, где же тогда ее тело?» — спрашивает Эмори. «Его не было на складе с другими мертвыми, и никаких следов, ведущих от этого места куда-либо, тоже нет. А ты сама говоришь, что она не могла уйти далеко». ты рассматривает этот вопрос со всех сторон, пытаясь придумать ответ побольнее, чтобы уязвить Эмри, но обнаруживает, что крыть ей нечем. «Подумаешь, одним дохлым мулом больше, одним меньше!» вспыхивает Гефест, все еще злясь на то, что Эмри втянула его в это обсуждение. «По-моему, так даже лучше. Одним подозреваемым меньше. Жители деревни убили Ниему, и они же сдвинули купальню для птиц, чтобы скрыть следы. Туман приближается, а мы тратим время на вопросы, которые не имеют значения. Он пристально смотрит на ты. «Ты можешь оставаться здесь и слушать все это сколько захочешь, а я пойду искать доказательства моей правоты». И он несется к воротам, оставляя за собой облако пыли. «Как он может думать, что это мы убили не ему? растерянно спрашивает Эмари. «Мы же любили ее. Только потому, что вы ее по-настоящему не знали», — загадочно отвечает Тея. «Я кое-что нашла», — говорит Клара, вытаскивая из запекшейся крови разбитый шприц. Держа шприц за иглу, она протягивает его матери, но Тея буквально выхватывает шприц у нее из рук. «Это уже второй...» замечает Эмори. «Первый мы нашли под столом, тоже разбитый. Я подумала, что они, наверное, из твоей лаборатории». «Может быть», соглашается Тея. «Когда я проснулась сегодня, моя аптечка была разграблена. Есть какие-нибудь предположения, для чего ими могли воспользоваться?» «Нам нужны факты, а не предположения». Тея возвращает клари шприц. «Когда закончишь, сравни его с другими образцами». «Вчера Хуэй, «Привезла из кальдера металлическую коробку», — говорит Эмори, резко меняя тему. «Что в ней было?» Ты бросает взгляд на Эмэри, недовольная резкостью вопроса. Она привыкла к неизменной почтительности жителей деревни и даже перед лицом смертельной угрозы. Не хочет это менять. «Зачем тебе это знать?» «Затем, что вчера вечером яма отвезла эту коробку на маяк. Видимо, она была ей нужна, а теперь оба человека, которые прикасались к коробке, мертвы». «Ты переносицу, давая понять, что отвечать на вопросы, заданные подобным тоном, ниже ее достоинства, и что она даже не подумала бы отвечать на них, если бы не угроза острову». «Это была коробка с образцами», — неохотно объясняет она. «Мы используем их для сбора черенков в саду. Ньема сказала мне, что забыла их там накануне и попросила меня забрать их по дороге в деревню. Я понятия не имею, зачем они ей понадобились и что там было внутри». Эмори переводит взгляд на правую руку Теи. Повязка сползла с нее, обнажив ладонь, покрытую сорванными мозолями. «Какая необычная травма!» — думает Эмори. «Почти все проснулись сегодня с ушибами или с переломами, а вот такого ни у кого больше нет». Клара заканчивает сбор образцов и складывает емкости в рюкзак. «Как только проведешь анализ, отправляйся на ферму», — командует т «Если почва заражена, я хочу знать, чем. Без еды погибнут еще люди». «Но... иди», — приказывает Тея. Клара бросает отчаянный взгляд на Эмори, но мать не может отменить приказ старейшины. Уложив набор для тестирования в рюкзак, Клара перекидывает его через плечо и понуро бредет в лабораторию. «Позволь мне продолжать расследование», — говорит Эмори, едва дочь оказывается вне пределов слышимости. Тея складывает руки на груди и с прищуром смотрит на свою бывшую ученицу. Под ее взглядом Эмори чувствует себя так, словно по ней прошлись металлической скребницей. Она на мгновение замирает, ей хочется отвести взгляд, но она знает, как это бывает. Она знает, чего ждет Тея. Испытания, которым она подвергает своих учеников, требуют не только ума, но и мужества. Ученики действуют порой в полной темноте. Их отправляют исследовать развалины и преодолевать бурные волны в шторм. Тей важно знать, что выбранный ей ученик не дрогнет и доведет дело до конца. Ты ведь даешь своим ученикам разные поручения, говорит Эмори, воодушевляясь тем, что Тея не отказала ей сразу. Тогда и поручение и мне. Ты отказалась быть моей ученицей, отвечает Тея. Тебе не кажется, что это несколько ослабляет твою позицию? В истории случаются моменты, когда судьба огромных империй... Целые пласты будущего зависят от слова одного единственного человека, хотя сам он даже не осознает этого. У него нет времени на планирование или обдумывание, он просто открывает рот и произносит свое слово, и жизнь переходит на новую колею. Теперь такой человек Эмори. Если сейчас она скажет что-то не так, мечты Ниема о будущем человечестве завянут на корню. «Жаль, что я ничем не могу помочь». «Жаль, что я не могу подтолкнуть или оказать влияние, но я и так уже разыграла большую часть своих козырей, указав на нее Теи. Теперь все зависит от самой Эмори». «Ты помнишь, почему я ушла?» — спрашивает Эмори, чувствуя, как у нее начинает гореть шея. «Почему мы не поладили?» «Потому что ты вечно задавала вопросы», — одобрительно отвечает Тея, понимая, к чему ее привели. «И неутомимо искала ответы на них». Она опять прищуривается. «Я не сомневаюсь в твоей натуре, Эмори. Я оставлю под сомнение твой темперамент. С чего бы мне доверять тебе что-то настолько важное? Потому что убийца — либо Гефест, либо ты!» — отвечает Эмори чуть дрогнувшим голосом. Тая вспыхивает, но Эмори стремительно продолжает. «Никто в деревне никогда не причинял кому-то вреда намеренно. Я не верю, что прошлой ночью что-то изменилось». «Если я права, вам нужна третья сторона для расследования, потому что вы не можете доверять друг другу». «Зачем мне убивать свою наставницу?» спрашивает Э. тихим, опасным голосом. «Зачем Гефесту убивать мать?» «Вот и позволь мне выяснить это», — говорит Эмари. «Туман сомкнется над островом через два дня, даже меньше, и если мы не узнаем, кто убил Ниему, туман убьет всех, кого я люблю, включая мою дочь». Я не могу сидеть и ничего не делать. Она ищет в лице Тея хотя бы намек на понимание, но видит только презрение и сомнение. Я знаю, у меня получится, просит она. Пожалуйста, позволь мне быть полезной.